И ручная обезьяна, сидевшая на самой верхней книжной полке, тоже отнеслась иронически к этому письму из провинции, захихикала пронзительным голосом. — Боже милосердный! — крикнул консул. — Башмачный магазин! Что еще придумают эти ослы? Мастерскую меховых изделий? Ну-ка, Билли, скажите на милость, сколько человек из наших трех тысяч жителей когда-нибудь надевали башмаки, а?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 Итальянец, э, агент по закупке бананов э, э, и старик Дельгадо. Впрочем, нет, он носит сандалии. Ну кто еще? Мадам Орти, хозяйка гостиницы. На вчерашней танцевальной вечеринке я видел у нее на ногах красные козловые туфельки. Э, и ее дочка, мисс Паса. Ну, та училась в Штатах и знает, что такое культурная обувь. Кто же еще? Сестра команданта?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 Я сделал эту приписку, чтобы дядюшка не принял мое послание всерьез и не обиделся бы за официальный тон. Теперь, Билли, запечатайте письма и дайте их панчо. Пусть отнесет на почту. Завтра Ариадна увезет почту, если успеет сегодня закончить погрузку. Вечерняя программа Каралио всегда одна и та же. Развлечения снотворны и скучны.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 Около десяти часов на улицах уже нет никого. В консульстве царила такая же рутина. Каждый вечер появлялся Кьоу посидеть в самом прохладном месте города, на веранде консульского дома. Графинчик водки скоро приходил в движение, и около полуночи в сердце изгнанника консула начинали пробуждаться сантименты. Тогда он излагал Кьоу свою любовную историю,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 — Погодите, я еще с ним сквитаюсь. — Кто такие доузоны? — Никто. — А Этвуды известны по всей лобами. — Скажите, Билли, знаете ли вы, что моя мать — урожденная де Графенрид? Нет, — отвечал неизменно Кью. — Неужели? Он слыхал об этом обстоятельстве никак не меньше трехсот раз. — Факт. Де Графенрид из округа Хенкок. Но об этой девушке... Я больше не думаю. Я выкинул ее из головы. Не так ли билли? Так, так, поддакивал Кьоу. И это было последнее, что слышал победитель купидона. На этой реплике Джон необычно погружался в легкий сон, а Кьеу покидал террасу и брел через площадь в свою хижину под тыквенным деревом. Через два-три дня королевские изгнанники забыли о письме почтмейстера. Забыли они и свой забавный ответ на него, но 26 июня плод этого ответа появился на дереве событий. В королевские воды прибыл пароход Андадор, совершавший регулярные рейсы. Он встал на якорь за милю от города. Побережье было усеяно зрителями. Карантинные докторы таможенные отбыли в шлюпке на судно. Через час Беллик Йоу вошел в консульство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 и привез с собой столько сапог, что хватило бы на весь континент, до огненной земли. Сейчас их перевозят на таможню. Шесть лодок, переполненных доверху, уже привезли и уехали за новой партией. Светители Небесный, вот будет дело, когда он поймет вашу шутку и придет побеседовать с вами, мистер консул. Стоило покорпеть в тропиках девять лет, чтобы дождаться такого веселого зрелища.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 или пальмовые веера на Шпицберген. Я видел старого чудака на взморье. Посмотрели бы вы на него, когда он вздел себе на нос очки и разглядывал босые ноги туземцев? Пятьсот человек, и все пасеком!» «И это правда?» — спросил консул слабым голосом. «Правда? Вы посмотрели бы, какую дочку привез с собой этот околпаченный гражданин! Красота!» Рядом с нею кирпичные лица наших синьорит показались черными, как вакса. — Дальше. Рассказывайте дальше, — сказал Джонни, — если только вы способны прекратить ваши ослиные ржания. Терпеть не могу, когда взрослый человек гагочет как гиена. — Зовут его Гемстетер, продолжал Кьоу. Он... — Ах, что это с вами? Джонни стукнул подошвами оппол и выкарабкался из гамака.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 Страдание злополучного консула вскоре, к счастью, прекратил Киоу, появившийся с известием, что миссис Гудвин будет очень рада предоставить комнаты в своем доме мистеру Гемстеттеру и его дочери. Туда-то и были отведены новоприезжие. Там их и оставили, пусть отдыхают с дороги. Консул пошел проследить, чтобы обувь пока что в ожидании досмотра убрали в таможенный склад. Кьоу, улыбаясь как акула, побежал по городу разыскивать Гудвина и внушить ему, чтобы он не открывал своему гостю, каковы истинные перспективы башмачной торговли в Королео, пока Джонни не придумает что-нибудь, чтобы спасти положение, если это вообще возможно. Вечером у Кьоу с консулом состоялся на подветренной террасе отчаянный военный совет. — Отправьте их домой, — начал Кью, читая у консула в мыслях. — Отправил бы, — сказал Джонни, помолчав. — Только, Билли, дело в том, что я все это время безбожно обманывал вас. — Это ничего, — сказал покладистый Кью. — Я говорил вам сто раз, — медленно продолжал Джонни, — что я забыл эту девушку, выбросил ее из головы. — Триста семьдесят пять раз вы говорили об этом, — согласился монумент терпения.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 Пинка Доусона. Он для нее ноль. Она, оказывается, не верила его росказням обо мне, но все равно я погиб. Это дурацкое письмо, которое мы с вами сочинили тогда, свело на нет все мои шансы. Она с презрением отвернется от меня, когда узнает, что я сыграл такую жестокую шутку с ее старым отцом. Шутку, недостойную самого глупого школьника. Башмаки! Боже мой!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 Я уже говорил кое с кем и объяснил им, какая случилась катастрофа, и все наши накупят себе столько башмаков, как будто они сто ножки. Фрэнк Гудвин купит целый ящик или два. Джедди покупают одиннадцать пар. Кленси вложит в это дело всю свою недельную выручку, и даже старый доктор Грек готов купить три пары туфель крокодиловой кожи, если у них найдется достаточно большой размер. Бланшар. Видел мельком мисс Розину Гемстеттер, и так как он француз, он потребует не меньше двенадцати пар. — Десяток покупателей, — сказал Джонни, — а товару на четыре тысячи долларов. Это не годится. Тут нужны широкие масштабы. Идите, Билли, домой и оставьте меня одного. Мне нужно подумать. И прихватите с собой этот коньяк. Да-да, без разговоров.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 которую он подписал и отправил, заплатив 33 доллара. П. Доусону, Дейлсбург, Алабама. 100 долларов посланы вам почтой. Пришлите мне немедленно 500 фунтов крепких колючих репейников. Здесь большой спрос. Рыночная цена 20 центов фунт. Возможны дальнейшие заказы. Торопитесь!